Глава двадцать первая. Восхождение. Начало. И вот так всегда. Только займешь своему батюшке удобное место в кондиционируемой кают-компании парома, как выясняется, что его еще по, по дороге сюда, прямо на палубе, уже перехватил какой-то очередной страждущий раб Божий, которому просто кровь из носу необходимо выяснить с моим батюшкой какую-то глобальную мировую проблему. А мой батюшка должен смиренно всё выслушивать, стоя на почти 40-градусной жаре на солнце, и ещё и отвечать что-нибудь душеполезное. Ну и как мне после этого стяжать благое смирение? Хорошо ещё, что плыл совсем недолго, всего одну остановку от Пантелеймона до Дафнии. В общем, свершилось. Мы таки отправились в экстремальную экспедицию на вершину Святой горы. Через 2 дня после описанных в предыдущей главе событий добрый доктор Силуан вынес вердикт. Я, не вполне понятым медицинне образом, здоров, что правильнее было бы назвать чудом. По его словам, укус змеи за трупом, который Игорь не поленился съездить к мельнице, должен был вызвать у меня отёк и омертвение укушенной конечности, сопровождаемые нестерпимой болью. Через пару часов могла начаться повышенная кровоточивость из места укуса и из желудочно-кишечного тракта, кровавая рвота. И закончиться всё это могло шоком или острой почечной недостаточностью. У меня же, кроме суточной потери сознания, если не брать в расчёт моё путешествие в апокалипсис, никаких симптомов интоксикации ядом, здесь он сказал латинское название той змеи, которую я не запомнил, не обнаружено. «Конечно, сыворотка была введена своевременно, но...» «Вообще-то, обычно так не бывает», — завершил доктор свое резюме. «Словом, спустя два дня только две маленькие точечки в месте, где змея вонзила свои шприцы в мою лодыжку, напоминали о том, что это событие имело место быть». Так вот, не дождавшись любимого духовника на занятом для него месте у окна в прохладе кают-компании, Я спустился на палубу парома с горячим желанием смирить дозела батюшкиного собеседника за то, что он держит немолодого и нездорового человека на солнце пёки. И в этом самом собеседнике опознал старого знакомца, латвийского исламофила, фотографа Эдуарда Уара. Вит у него был уже далеко не такой понтовитый и нахрапистый, в каком он вещал о конце христианства во время нашей первой с ним встречи. Выглядел он, я бы так сказал, озабоченно-задумчивым. Я даже раздумывал на него наезжать. Я ограничился дружелюбно-строгим кивком в ответ на его приветствие. Паром причалил к пристани Дафне. Толпа паломников и монахов, как всегда оживлённо, выгрузилась из чрева парома на набережную. Мы с Флавианом отправились в таверну к Янису, где у нас была назначена встреча с Игорем, который должен был подъехать из своего скита на машине. С целью сопровождения нас с батюшкой до да и с вершины Святой горы и обратно. Игорь уже сидел под навесом янисовой точки Общепита и поджидал нас, попивая холодную минеральную водичку прямо из горлышка запотевшей 300-граммовой пластиковой бутылочки. "И влагити отче", поднялся он нам навстречу. "Бог благословит, Игорь", благословил его Фловиан. "Вот, брат Эдуард, «Хочет присоединиться к нашей компании при подъеме на гору». «Уже, брат, однако», — подумал я, но ничего не сказал. «Отлично», — спокойно отреагировал Игорь и пожал руку нашему неожиданному спутнику. «Пойдемте внутрь кафешки», — предложил я. «Там попрохладней. К тому же мне чудится запах слоеных пирожков с луком». «Давай», — согласился батюшка. «Мне возьми», — он замешкался. «Знаю, знаю», — закончил я за него. «Знаю». Маленькую и некрепкого. Ну да, виновата взглянул на меня мой духовник. И воды, без газа. Мы вошли и заняли свободный столик в углу. Губернатор Янис, как всегда деловитый и кудрявый, что-то считал за соседним столиком на калькуляторе. «Уважаемым бизнесменам от скромных паломников наше почтение!» — приветствовал я его. «Здравствуй, здравствуй!» — заулбался он в ответ и... И подколол скрепкой какую-то квитанцию к стопочке зелёных сотенных евро. Я не стал отвлекать его от производственного процесса и подошёл к стойке, за которой невысокий худощавый Дмитрий, а точными движениями накладывал выпечку в бумажный пакет пожилому паломнику-греку. На витрине были выложены соблазны и искушения: слоёные пирожки с картошкой, с луком, со шпинатом, с яблоками, с сыром и с чем-то ещё. Здравствуйте, Алексей. Я обернулся. Сзади меня в очередь встал Владимир. Тот самый, который рассказывал нам в Уранополисе про свое путешествие на тибетские горы в поисках Шамбалы. Здравствуй, брат Владимир. Рад вас видеть. Может быть, перейдем на «ты», Алексей? Мы ведь примерно одногодки. Окей. Ты откуда и куда, брат Владимир? Сейчас из сербского хиляндаря собираюсь дожидаться Аги Анну и плыть в скид Святой Анны, А там подниматься на вершину Святой горы. Эй, и ты, брут. Не понял, Алексей. Вон тот коллектив попутчиков тебе подойдёт. Я кивком указал на стол, за которым располагалась наша паломническая компания. О, вы тоже идёте на вершину, обрадовался Владимир. А я ведь даже молился о попутчиках. Меня предупредили, что в одиночку туда лучше не ходить. Ну, тогда типа велком в нашу команду. Вы что брать будете? строгим тоном вернул меня к лежащим на витрине соблазнам и искушениям Дмитрий. Значит так, с картошкой, с луком, со шпинатом, с сыром, с яблоками и ещё вот это, не знаю, с чем. Да. И всего по 4, пожалуйста. Пловьян с Игорем встретили Владимира словно старого доброго друга. Феномен православия. Сколько раз уже приходилось наблюдать, как впервые встретившиеся настоящие верующие христиане уже через несколько минут общения становятся друг к другу порой даже ближе к ровных, но не верующих родственников. Поистине, родство душ, объединенных любовью Небесного Отца, теснее всех других мирских связей и объединений. Наш, вы уже заметили, это наш, фотограф Эдуард Увар, был просто в шоке, узнав, что перед ним человек, который был почти в той самой Шамбале, призрак, который будоражит сознание российского интеллигента с конца XIX века. Окончательно его добило обещание Владимира по возвращении домой выслать на email Эдуарда фотографии столицы Тибета Лхасы и окружающих её пейзажей. Вскоре подошла Агия Анна, разгрузилась и со временно перегороженным входом на палубу осталась ожидать времени отправления. До него оставалось ещё около 40 минут. Вновь возникшее с приходом мини стал повторения начинало рассасываться. Часть паломников и монахов, прибывших на Агнии Анне из южной оконечности полуострова, на машинах и пешком отправилась в сторону Кариеса. Оставшиеся, пройдя длительную таможню, пересаживались на большой паром, чтобы плыть в сторону Уранополиса. Минут через 15 большой паром отошёл от причала. И маленькая набережная опять опустела. Только десятка-полтора потенциальных пассажиров Аги и Анны рассредоточились в ожидании начала посадки на паром за столиками на веранде Янисовой таверны и по трём находящимся тут же на набережной и конно-сувенирном магазинчиком. Отправившись прогуляться в маленький всегда открытый домик в конце набережной, кто там был, тот знает, что это за домик. Я на обратном пути обнаружил величественную фигуру губернатора Яниса, сидящего в одиночестве за крайним пустым столиком на веранде. Взгляд его, устремлённый на море, был лишён обычной деловитости. В глубине карих глаз притаились грустинки. Не по беспокою, я присел на свободный стул рядом. Нет-нет, садись, конечно. Прости за нескромность, Янис, а ты каждый день приплываешь сюда на работу? У тебя есть дом в Уранополисе? Нет, я уже 2 года не был там. Я не с показал на материковую Грецию. Живу здесь. Подожди, удивился я. А как же семья? Мои мама и сестра живут в Салониках. У них там всё в порядке. А жена, дети? У меня никогда не было жены. Я замолчал, поняв, что влез куда-то не туда со своими расспросами. Выручил меня гудок парома. Началась посадка пассажиров. Янис Мне сказали, что если мы не успеем спуститься с горы к отплытию Аги Анна в сторону Дафни, то можно позвонить тебе и вызвать катер, чтобы доплыть до Панетелимона. Так? Так, конечно, так. Возьми мой номер телефона. Янис, в глазах которого вновь сверкнула весёлая деловая искорка, написал мне номер на обрывке бумаги, и я сунул этот обрывок в карман джинсов. Ну пока, Янис, до встречи. Я встал и направился к своим спутникам. выходящим с рюкзаками из таверны. До свидания, до свидания, отозвался губернатор.